«Послесловие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. Я, как и прежде, с трепетом заглядываю в свой почтовый ящик и с нетерпением жду ваших писем. Я предлагаю вам дружбу и обещаю, что не оставлю без внимания ни одно ваше письмо».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 Мне хочется, чтобы вы по достоинству ценили себя, ведь с повышением самооценки меняются и наши мысли. Хочу, чтобы вы освободились от страха перед неудачами, ведь ошибки существуют для того, чтобы их можно было исправить. Я мечтаю, что, прочитав мои книги, вы поверите в свои безграничные возможности и привлечете к себе достойных людей». хочу чтобы мои книги помогли понять женщинам порой необъяснимые поступки их мужчин а тем в свою очередь психологию женщин и я как любая женщина верила в большую и чистую любовь отдавалась ей без остатка плакала когда любовь покидала меня исцелялась от душевных ран которые кровоточили долгое время страдала и училась со было время когда сделав ставку на любовь я позволила мужчине обнаружить мои слабые стороны и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 Напишите, что у вас на душе, что волнует, чего вы ждете от жизни. Давайте вместе разбираться в ваших трудных жизненных ситуациях. Вместе мы сильнее. Наша дружба может творить настоящие чудеса. Я надеюсь, что мои книги помогают вам найти ключ к пониманию проблем и приносят в ваш дом душевную теплоту. Я рада вас выслушать, как юрист, психолог, да и просто обыкновенная женщина. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы в своих новых романах. Пишите мне по адресу 129 085 Москва, Абадинский ящик 30. Я буду ждать. Любящий вас автор Юлия Шилова.